Глава, 22. Лисий отряд, 2. Они очутились в очень страшном месте, которое показалось ослепительно чистым после темного барака. Ярко-синие обои сменялись ярко-зелеными. Мебели было немного, всего четыре стола и четыре деревянных стула. Небольшой темно-коричневый шкаф в углу, собственно, вот и вся обстановка. Комната была широкой и светлой. На окнах висели прозрачные белые занавески. Однако форточка была распахнута нараспашку. Окон было аж три штуки. Наверное, поэтому и казалось, будто вокруг все залито светом. Марина обернулась к лису, который стоял все еще очень близко, и держал ее за талию. — Где мы? — Поздравляю, ты совершила побег. Бодро ответил он. И присоединилась к самым отчаянным преступникам лисьего мира. — Это ты про себя сейчас? С сомнением Марина оглядела его. Не выглядел, как преступник или новое мировое зло. Расстегнутая на груди рубашка, трикотажный пиджак и темные брюки. В бараке она не обратила внимания, насколько стильно, даже выпендрёжно он одет. Сейчас это неприятно поразило ее. Не поспешила ли она довериться Фанфарону? Не смейся, конспирации превыше всего. Он утолкнул девушку в сторону и широко расставил руки. «Добро пожаловать в отряд! Будь как дома!» Отряд, значит, скептизм розов в душе Лиски, укрепляясь мощными корнями. Допустим, он нормальный. Даже можно предположить, что он показушно притворился маменьким сынком. Но зачем ему она, не леса, если он явно относится к какому-то элитному обществу? Почему мы находимся в бараке? Ты же не там живешь? «Конечно нет. Это черная комната, в которой мама любит проводить нравоучительные беседы. Когда я был лисенком, частенько сидел в запертии там, парень открыл дверь сбоку и, приглашающим жестом, поклонился. «Пока ты единственная девушка в отряде, позволь поухаживать за тобой». «Не позволю». Чувство противоречия вырвалось быстрее, чем она подумала. Но, судя по хитрому блеску голубых глаз... Нечто похожее он и ожидал от нее услышать. Мы не знакомимся официально. Он подтолкнул дверь ногою и протянул руку к Марине, будто собирался взять ее и поцеловать. «Меня зовут Люр. Буду рад услышать твое имя». «Лиска», — вдруг сказала Марина. «У меня нет нареченного имени». «Жрец не успел». «Жаль». «Ну, значит, будешь Лиской». «Человеческое имя мне не интересно. потому что оно не содержит в себе силы. — Чем занимается отряд? — Может, зайдешь в комнату? Люр кивнул в открытую дверь. — Там не страшно, и никто тебя не укусит. Тем более, ребят нет. — Их много? Тут же насторожилась Марина. — Может, сбежать пока не поздно? — Интересно. Если она бросится к окну, Люр успеет ее перехватить. — А какой там этаж? — Трое. — А ты, трусишка. Лис издевательски хихикнул. и сделал непонятный жест. «Думал, ты смелее, раз обгоняешь меня». «Хм», — она подумала, что лучше не рисковать с прыжком. «Вышло случайно. Прости, что испортила тебе охоту». Марина взвесила все «за» и «против» и подошла к двери. Там, в соседнем помещении, не оказалось ничего страшного. Много мониторов, компьютеров и телевизоров, заваленные деталями и инструментами полки. Но внутренняя риска осторожничала. «Никогда не знаешь, откуда на тебя прыгнет опасность». В этот же момент она вспомнила про прыжок со столба и почувствовала дурноту. Странное ощущение. Льюр заметил, как переменилось ее выражение лица и участливо наклонился. «Ты в порядке? Здесь сильная охранная заглушка. Но ты же не планируешь ничего плохого?» «Если только сбежать», — призналась она и выпрямилась. Как я это произнесла, мне стало легче. Что за нейролингвистические приемчики? Как ты могла подумать? Оскорбился Лис. Он взял ее за руку и провел сквозь комнату с мониторами в следующую, которая оказалась небольшой кухонькой. Ты теперь наш соратник в борьбе за... Ну, об этом потом. В общем, поверь мне, я скажу честно, у нас нет причин убивать тебя, Причинять боль, предавать или как-то еще обижать. «Нет, нам нужны твои лапы и хвост. Как это неприскорбно звучит? Нам нужна девушка». Тут Марина вспыхнула и хотела сказать, что по этому поводу думает. Но Лер перебил. «Не в том значении, как ты подумала. Прости, мы не можем заигрывать с мужчинами, потому что мы нормальной ориентации. А порой нам нужен кто-то, кто мог бы отвлечь внимание». «Вы грабите банки?» Догадалась Лизка. «Не то чтобы идея звучала абсурдно, Но такое она слышала только в старых американских боевиках, который очень любил смотреть ее папа. «Слушай, я не могу принять тебя в отряд в одиночку. Подожди, пока все соберутся, и я расскажу. Все тебе расскажу». Он достал какой-то необычный напиток с полки и поставил перед Мариной. Выглядел он, как обычная полулитровая бутылочка с газировкой. Но девушка побоялась пить одна. «Ты мне не доверяешь», — сделал вывод Люр, И достал стаканы. Разлил пополам и демонстративно выпил. Облизнулся. Что это? На вкус жидкость напоминала мультифруктовый сок, но отдавала незнакомой горечью. Нейтрализатор травяного чая матушки. Может, ты не заметила? Но сочетание мяты и ромашки, плюс тот секретный ингредиент, что она добавляет, замедляет психомоторную реакцию. Тебе это надо? Нет. Марина залпом выпила напиток, и пару минут прислушивалась к себе. Кажется, у нее действительно обострился нюх. И она слышит. Да, чувствует всеми клеточками своего тела, как вдалеке поворачивается за мощной скважине ключ. «Это квартира?» Быстро спросила она, ища глазами убежище. Парень кивнул, с интересом наблюдая за ее манипуляциями. Не слишком-то много вариантов спрятаться. Но Лиска выбрала самый классический — шторку. Не успела она втянуть хвост, как на кухню кто-то зашел. «Люр, у нас проблемы». Бас, прозвучавший в этот момент, уронил ее в сердце в пятки. По городу объявлена тревога, ищут себя и какую-то лису. Нелегально. Марина задержала дыхание. Ей было интересно, как отреагирует сообщник. Раскается, что помог ей бежать. Ведь на уши поднят весь город, а с возможностями лис, учуя другое существо... У него явно будут проблемы с законом, или все-таки парень будет придерживаться выбранного плана, как будто в первый раз объявлена охота. Люр протянул это с такой нарочитой ленцой, что Марина даже не узнала его голос. Какой артист? Может притвориться кем хочет? И все у него получается убедительно. Мэр в тот раз три недели в штабе сидел. Не согласился с ним, бас, и добавил. Где ты ее прячешь? «Уверен, но это не слухи. Насколько она сильная?» «Не говори лишнего, Блэр!» Тут же сдал обороты Элис. «Она тут и принюхивается к тебе». «Что? Уже?» Взволновался голос, и Марина услышала непонятный звук, будто кто-то размахивает руками. «Где она? Невидимка? Симпатичная хоть? Я сегодня не мылся». юра хохотался так искренне и громко, что Марина расценила обстановку как благоприятную и аккуратно Выглянула из-за шторки. Да, ее губы тоже растянулись в улыбке. Потому что высокий, огромный лис, который больше походил на гориллу, в том числе по простецким чертам лица, отчаянно размахивал руками, рассчитывая схватить кого-то невидимого. Испуганный, но побежденный. Да, так можно было сказать про него. Когда заметил лиску, стер испарину со лба и с облегчением опустился на кухонный диванчик. «Ты демон!» простонал он, испепеляя взглядом Люра. «А я, чувствую, опять провороню свой шанс». «Не думай, что у тебя есть», заметил сразу посерьезневший лис и пригласил Марину сесть на свободный стул рядом. Что вообще происходит? Марина с любопытством рассматривала амбалообразного типа и его не слишком пушистый лисий хвост. Видимо, не всем повезло иметь такую красоту, как у нее или Люра. Одет парень был в обычные джинсы и темную футболку. На запястье необычный плетеный браслет. Да уж, таких типов миллионы в толпе. А вот, надо же, другое существо, не человек, лис. Правда, немного нелепо выглядит с потертым хвостом. Марина даже заподозрила, что он накладной, но нет. Огромные пушистые ушки стремительно ловили звуки и поворачивались на малейший шорох. Живые, значит, настоящие. Меня зовут Блэр. Я потомственный лист тридцатом поколении. Принадлежу к клану быстроногих и рад приветствовать тебя. Повисла пауза. Нужно представиться. Но как? Сказать Фио и пожать руку? Размышляла Марина. Было неловко. Она повернулась к Люру, но тот явно посмеялся над их неловким знакомством и не собирался помогать. Скорее, с любопытством наблюдал за ее реакцией. И, раз уж она попала в такую ситуацию, девушка решила достойно пройти этот мини-тест. Я не иницинированная лиса. Можешь звать меня Лиска. Мое людское имя неинтересно, потому что оно не имеет отношения к миру лис. Так, Блэра задачи накивнул, но тут же уточнил. То есть, тебе не успели дать имя? Реально? Да, я убежала. Парни переглянулись так, будто этот факт заслуживал внимания. Но Марина не придала значения и, собравшись с духом, быстро затараторила. Теперь я ворвалась в этот мир и, хотя очень мечтала о нем все эти месяцы, сбито с толку. Мне кажется неправильным его устройство, и это дурацкая иерархия. Поэтому я решила сбежать и помогать Люру. Не знаю, получится ли, и не уверена, что смогу быть в деле. если он заставит делать что-то кошмарное или недостойное. Но пока я готова помочь. Говорить было трудно, но она чувствовала, что сейчас нужно быть искренней. Они почувствуют это и оценят. Ведь они — одна команда, и раз нужно действовать заодно, впрочем, ее речь произвела обратный эффект на амбала. Зачем ты привел ее? Блэр явно не понимал смысла этой манипуляции. У нее совсем нет сил. Или она тебя засекла и пристала? Нет, я подобрал. Люр наклонился вперед и со значением сказал. «Пока я считаю, что она может быть полезна, ты не возникаешь. Ясно?» В его голосе послышалась непробиваемая эмоциями сталь. И такое твердое решение отстаивать Маринину кандидатуру, что Блэр сдался. «Я толерантен как никогда». Тут же пошел он на попятную и попытался мило улыбнуться. Получилась кривая гримаса. Девушка недоуменно посмотрела на Люра, но тот только ободряюще улыбнулся и предложил конфетку со сгущенным молоком. Машинально она поблагодарила и взяла сразу две. Но напряженность, повисшая в воздухе, наводила на определенные подозрения. Будут ли остальные лисы дружелюбны к ней, И чем, собственно, предстоит заниматься? Марина больше всего не любила недомолвки. Но стоит ли выяснять все это сейчас? Они молча выпили безвкусный чай и перешли в комнату с мониторами. Отсюда мы следим за выбранными преступниками. Пояснил Юр и включил один комп. Экран засветился. Мигом запустилась какая-то программа, и Марина увидела невысокого худощавого мужчину, который прижимал груди красную папочку. Мужчина благоговейно слушал кого-то. Ребята видели только спину и явно боялись говорившего. Это наш подозреваемый номер один. У него в роду явно были мыши. Он труслив и злопамятен. Изображает послушного офисного работника, а в свободное время содержит у себя в квартире бордель. Марина всмотрелась в красное лицо. Действительно, ни за что не догадаешься, что этот мужчина 35 лет может совершать нечто подобное. Глаза подозрительно бегают. И только. Почему вы не сдадите его человеческой полиции? У него телепатические способности. Чует за версту неприятности. Скривился Люр. Мышиная родня. Поддакнул Блэр. И что вы хотите с ним сделать? Месяц назад он до смерти замучил девушку. И выкинул ее тело по частям в канализацию. Не в нашем городе. Он якобы отправился на пикник. И там проделал все это. Но... Марина усилием воли заставила себя не представлять эту ситуацию в «Как вы узнали? Лис всегда учует, когда льется чужая кровь?» Лаконично ответил Юр. «Как считаешь, сможешь общаться с преступником, заманивать его в ловушку, не думая о наказании? Учти, твои намерения о мщениях или возмездии он учует». Блэр посвятил лицом, и осознание полной подставы накрыло девушку. Так вот, значит, что они надумали. Схватить преступника на живца. И в этой почетной роли должна выступить она. Марина, вы предлагаете мне работать в этом? Марина обескураженно взмахнула хвостом, не выговаривая слова «бордель». Как же это унизительно и кощунственно. Да она вообще еще только девушка. А они предлагают начать взрослую жизнь так? В офисе. Тут же поправил ее светловолосый лис. Он? Менеджер отдела продаж. И нам откровенно повезло, что именно сейчас в отдел требуется секретарь. Но я не могу работать открыто. У меня незаконченная вышка. Ужаснулась Марина. А как только я устроюсь на работу, меня вычислят охотники и посадят в тюрьму. Уу. Блин, правила. И все из-за этого дурацкого обряда. Поверить не могу. Ничего он не дурацкий. Обиделся Блэр. Нужно было головой думать. Они не попой. Кстати, про охотников. Люр неохотно улыбнулся. Ты попала в самую точку, но не совсем права. Сейчас за тобой гоняются наши блюстители порядка лис, а еще есть настоящие охотники из числа людей. Так вот, те взращиваются с молодых когтей в ненависти к нам и стреляют на минуточку серебряными пулями. Им абсолютно все равно кто ты, дух, легенда или обычный оборотень. Им важен результат, твоя смерть и карьерная лестница. Чем больше лис они убьют, тем больше уважения среди охотников получают. «Боже, про что ты говоришь?» — удивленно прошептала Марина. «Ладно, эти свихнувшиеся на порядке лисы, но реальный маньяк с пистолетом. Еще серебряной пули в лоб не хватало. Что за бред?» Они узнают и приходили лисы первыми. Так располагает судьба. «И важно нейтрализовать эту угрозу до того, как наберешься силы. Потом будет сложнее их обмануть, прикинуться слабый и беззащитный». Задумчиво сказал Юр, «Наверняка в твоем окружении уже есть охотник». «Что? Тип, который жить без тебя не может?» «И постоянно надоедает», — пояснил Блэр. «Так говорила моя сестра». «А...» — Марина хотела спросить, как девушка смогла нейтрализовать своего охотника. Но ее вопрос повис в воздухе. Амбалистый лис спал с лица. И даже такому новичку, как Марина, было несложно угадать, что же случилось с его бедной сестрой. «Будь бдительна», — заключил Люр. Неприятность всегда близко. «Почему тогда они... почему тогда они не перебили всех лис?» — все же спросила Марина. Блэр глубоко вздохнул и, буркнув «Я в туалет». Покинул комнату. Люр сел в офисное кресло и несколько раз покрутился, прежде чем ответить. И есть одна хитрость, которая позволяет лисам на некоторое время скрываться от охотников. Эта особенность дается при посвящении. Но Мерли смогла разработать похожие средства на травах. «Какая-то настойка? Ни за что не поверю, что скрывает от людей!» — пыркнула Марина. «Не то чтобы скрывает!» — вздохнул Люр. Но можно подсунуть своему охотнику или, как я сделал, охотницы, и они будут очень дружелюбными. Так все сложно, схватилась за голову Марина. Не могу понять, от кого мне все-таки прятаться. От лисьего сообщества? От неведомых охотников? Или еще от кого-то? А кто меня спрячет от себя? От своей совести? Лиса лавирует по жизни, ища свой след. Люр прикрыл глаза. «Охотник дается один, но может меняться. И если умрет, получишь второго. Поэтому убивать не вариант. Второй может появиться через десять, через тридцать лет, когда ты расслаблена и не ждешь подвоха». «И что за особенность, которая дается всем, кроме меня?» — раздраженно спросила Марина. Теперь блондинистый лис как будто дразнил ее. издевательски улыбаясь. Конечно, ему хорошо. За ним не гоняется, неизвестно кто и не собирается убить. Вообще, кажется, у паренька слишком развеселая жизнь. Вон, и хобби себе придумал на досуге. Навыки гипноза. Все-таки приоткрыл тайну лис. Ну, впоследствии ты и сама сможешь этому научиться. Все это слишком невероятно. Марина откинула назад волосы и глубоко вздохнула. Гипноз. Охотники. Но мне почему-то думается, что это на благо, то, что мы встретились. Я нуждаюсь в информации и обучении. Могу предоставить себе самого лучшего учителя на всем лисием свете. Люр гордо покрутился, демонстрируя себя со всех сторон. Но для обучения нам нужно прийти к соглашению. Иначе в нашем мире дела не делаются. какому? скептически окинула взглядом его фигуру Марина и прикинула в уме, согласна ли она существовать рядом с этим типом вечно. Но он не напрягает нравоучениями и вполне симпатичный. Не отталкивает, производит впечатление рубахи парня, но можно ли на него положиться? Люр демонстративно потянулся, и эта показушность насторожила. «Ты же сказал, что принять в компанию один не можешь». Учительствовать я буду сам. Это не в рамках отряда. Кто же еще туда входит, кроме Блэра? Ты будешь подписывать договор или нет? Хочу подумать. Недовольно заметила Марина и приблизилась к экрану. То есть отряд занимается по факту тем же, что делала я? По всему было видно, что Люру прозвучавшие слова очень не понравились. Его аж передернуло. Кажется, парень искренне считал... что такая блестящая идея может прийти только ему в голову. «Почти. Нас четверо. Я, Блэр, Гайди и Нейр. Они скоро придут. И почему Гайди? Кажется, это известная фамилия». Озадачно спросила Марина. «Прозвище. Он очень любит классическую музыку». «Да». Блэр их вызвал. «И еще вопрос. Когда я смогу увидеть родителей? Мама больна, и я хотела бы ей помочь. Отдать жемчужину». «Догадался, Лер. Ты серьезно? Этого делать ни в коем случае нельзя!» Парень обеспокоенно заглянул в глаза, и его телодвижение было вызвано искренним переживанием за ее жизнь. Очевидно, что он не пугает ее, а говорит искренне. «Значит, расставаться с целевной жемчужиной нельзя. Но почему?» «Это же несправедливо!» Лиска внутри нее занервничала. «Почему? Я уже однажды спасла человека!» И ничего плохого не произошло. Нет, так делать нельзя. Пока ты не инсценирована, нельзя расставаться со своим сгустком энергии. Жизненной энергии. Она помогает тебе справляться с лисьими способностями и выживать. Без нее ты умрешь. Запомни это. Что? Угу. Мы попробуем инициировать тебя нелегально. Сделать настоящей лисой. Правда? Да, попробуем. Люр замялся. Но позже. После этого дела. До тех пор не смею оставаться жемчужиной. Это важно. Как закончим, Блэр поднимет свои связи. И в каком-нибудь удаленном храме, подальше от столицы, сможем завершить обряд. Правда? И я стану настоящей лисой? Да, конечно. Если удастся уговорить служителя. Они такие упрямые бывают. Он прошелся по комнате, в нерешительности взлохматил Светлые волосы. Марина сияла. Шанс на новую жизнь вселял надежду и радовал. Что, если она и вправду пройдет обряд и станет настоящей лисой? Это же будет здорово. Это решит все проблемы. Да, второй шанс официально не дают. Но вряд ли возражать против решения храма. Люр пообещал, что они постараются. Значит, у нее есть шанс. В это время Люр жалел, что пообещал сгоряча. даже не обсудив этого с Блэром. Да, лет десять назад друг провернул такое действие. Обряд закончили. Но был один неприятный момент. Лиса не выжила. Ведь к этому времени ее сущность сильно изменилась. И никто не мог дать гарантий, что во второй раз не произойдет то же самое. Марина не видела этой запинки. Она в полном восторге смотрела в окно и не верила своим чутким ушкам. «Это действительно можно сделать?» Марина вскочила и бросилась на шею Люру. «Спасибо! Спасибо большое! Я и мечтать не смела об этом!»